Глава двадцатая. Смотрю в зеркало, пока Сиэль расчесывает мне волосы, изучаю свое лицо, п о д м е ч а я м а л е й ш и е изменения. Ты расцвела, став женщиной. Заметив это, говорит жрица: становишься краше день ото дня. Мне кажется, под глазами тени. Не соглашаюсь я. Для молодой супруги это простительно. Смущенно смеется Сиэль, ловит мой взгляд в зеркале. Король не скрывает своей любви к жене. Ничего удивительного, что тебе сложно выспаться. К сожалению, у меня есть и другие причины для бессонницы. Теребя ленту вздыхаю я. Гонец, которого л е о р а с отправил к огненному королю, так и не вернулся. Поэтому твой муж каждый день тренирует воинов. Хмурится она и заплетая мои волосы в тяжелую косу укладывает ее вокруг головы. Ты ожидаешь нападения? Искорка. Если бы огненный король желал забрать себе земли Алианора, он давно бы сделал это. Он попытался, напомнил а я. Но Ванор разбил его в о й с к о х а л е с не пойдет против Зивера, уверенно заявляет Сиель. Только не сейчас, когда королем Алианора стал сын Ледяного короля. Напасть на нас означает вызов для них. Хочу в это верить. Поднимаюсь я и приближаюсь к окну, смотрю во двор. Слежу за мирной суетой внизу. На то, чтобы вернуть замок в прежнее состояние, ушло немало времени, средств и сил. Я прикажу жрицам приготовить успокоительное зелье. Улыбается она. Лишь твое беспокойство мешает порадовать подданных долгожданной вестью о будущем наследнике. Я молча сжимаю створку распахнутого окна. Жрица утром увидела кровь на простынях, а это значит, что всем известно: я не беременна. Знаю, что в храме очистительного пламени каждый день возносятся молитвы и просьбы, о скором продолжении рода и Марии. о т этого становится не по себе. Спасибо, благодарю ее. И когда Сиель покидает покой и снова смотрю в окно, вижу Леораса, которому подводят оседланного коня. Муж в кожаных доспехах на боку меч в ножнах. Вчера пришла весть о разбойниках, обосновавшихся в горьком лесу. Войны короля а л е а н о р а собираются решить этот вопрос кардинально. Мой муж никогда не тянет ни с наградой, ни с наказанием. Резкий и непоколебимый. Он скоро в решениях и не сомневается в них. Как я? Я прижимаю ладонь к н у ю щ е м у ж и в о т у Каждый месяц перед тем, как идет кровь, я просыпаюсь ночью от нестерпимого холода, пронзающего все тело, дрожу, словно в лихорадке, до самого утра. А после жрицы видят пятна на простынях. Раньше такого не было. Конечно, я чувствовала женское недомогание, но перед этим не ощущала себя так, словно меня обнаженную бросили на лед. И каждый раз, когда это происходит, я испытываю всепоглощающий ужас от мысли, что ночь с Ванором не прошла для меня бесследно. И дело не в том, что он забрал мою н е в и н н о с т ь Боюсь, что взамен я что-то приняла не семя, но... л е о р а с резко поворачивается и смотрит прямо на меня. Я сдерживаюсь, чтобы не отшатнуться, а сердце заходит в бешеном беге. В лицо бросается жар, но я заставляю себя поднять руку и с улыбкой помахать. Муж отвечает, и я выдыхаю с облегчением, наблюдая, как он, вскочив на коня, устремляется к воротам. Воины следуют за королем. Я же ловлю себя на неприятном чувстве легкой радости, будто разлука с мужем делает меня немного счастливее. Качаю головой. Это не так. Мне хорошо с Леорасом. Приятны его объятия и поцелуи. Отрадна его забота. С ним я ощущаю себя как тонкое деревце рядом с могучим дубом, который защищает от ветра и дождя. Наша связь крепнет день ото дня. Не это ли пугает меня? Магия о чистительного пламени ц и р к у л и р у я между нами ночью, растет и усиливается. Король с легкостью осушает болото. Превращает леса в поля, залитые пеплом, который питает землю для посевов. Даже отец не обладал подобной мощью. Лишь один человек. Я касаюсь стекла р а з н о ц в е т н о г о витража и шепчу: «Тетал». Мало что помню о сестре, а все, что мне говорили, не будь как она, о с т е р е г а й с я могущество, с которым не справишься. И я боялась. До сих пор боюсь. Глядя в горящие восторгом и энтузиазмом синие глаза мужа, содрогаюсь от растущего ужаса. Зачем ты внушал мне это, отец? По щеке катятся с л е з а тает в складках кружев платья. Я так привыкла не доверять себе, так привыкла страшиться своего дара, что не могу перестать. Ванор обладает невероятной силой. У меня до сих пор замирает сердце, когда вспоминаю битву за нашими стенами. Он один посреди поля поверженных противников, и ледяные стрелы смертоносной магии прокатываются по телам, оставляя серебристый след и н е я Эдхар не боится своей мощи, легко и естественно используя ее. Не з а б о т я с ь о последствиях, и лишь с ним я вела себя также, не боялась навредить ночью, изливаясь пламенем, превращая мебель в уголь и сея вокруг серебристый пепел своей страсти. По пальцам прокатывается волна жара, разлетаясь золотистыми искрами, но с кончиков ногтей неожиданно срываются белесые молнии, напоминающие магию Ванора. Я бы отмахнулась, решив, что мне кажется, но стекло вдруг покрывается затейливым морозным рисунком. Цвета витража тухнут, поддаваясь зимним кружевам, в узорах которых я вижу знакомое лицо Эдхар.